«Разве сейчас мы похожи на людей, пронесшихся через самую губительную страну на свете?» «Видишь, мы были в силах лететь, и мы полетели». «Да здравствует воздушное путешествие!» — крикнул Джо. «После 25 пяти дней полета мы вполне здоровы, сыты и хорошо, даже, может быть, чрезмерно отдохнули. Мои ноги, например, попросту онемели. Я ничего не имел бы против того, чтобы размять их, пройдя миль тридцать».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 Снизиться над озером можно было безо всякой опаски, и Виктория, как птица, пронеслась всего в пяти футах от его поверхности. Джон на веревке спустил в воду бутылку и вытащил ее наполовину наполненной. Вода оказалась щелочной и поэтому мало пригодной для питья. В то время как доктор заносил в записную книжку заметки о взятой в озере воде, рядом с ним раздался выстрел. Это Кеннеди... Не удержавшись, выпалил в чудовищного гипопотама, показавшегося из воды. Но, как видно, пуля его не задела, а лишь заставила убраться. «Лучше было бы его загарпунить», — заметил Джо. «Чем это?» «Да нашим якорем. Это был бы подходящий крючок для такого чудовища». «И правда, Джо осенила блестящую мысль», — начал Дик. «Которую я вас очень прошу не приводить в исполнение», — перебил его Фергюсон.